Глава третья. Кофейня – главное место утренних встреч в Буэно-Висте, эпицентр городской деятельности почти что до полудня. Оттуда народ лениво переходит через улицу в Трейл здешний хозяйственный магазин с кафе, где подают фермерский ланч, а уж там люди меняют кофе на местное светлое пиво. Здесь же многие из временно незанятых, то есть безработных, проводят целые дни, сидя за столиками с видом на улицу, глядя в свои телефоны и пытаясь изобразить, будто они занимаются чем-то важным. По большей части они раскладывают пасьян с косынка. Обеденные варианты включают и Эдди Лайн, титулованную мини-пивоварню, где готовят приличную пиццу. В Азиан Пелос подают удивительно хорошую темпуру и суши, что выглядит несколько странно, учитывая расстояние до побережья. В стратегически верно расположенном продуктовом фургоне продают посредственные кукурузные лепешки с рыбой, а за соседней дверью человеческая страсть к самогонке может получить вполне достойное удовлетворение на винокурне Дирхаммер. Местный любимый напиток называется черный бизон. Судя по всему, Несколько лет назад в город приехал какой-то литератор, который внес тонкие изменения в рецепт буффало негра, и в наши дни «Черный бизон» стал популярной визитной карточкой Буэнновисты. Примечание «Буффало-негро» негра – коктейль из равных долей бурбона и имбирного эля с сахарным сиропом, бальзамическим уксусом и листьями базилика. Конец примечания. Он появился в меню Стимбота, Вейла и Аспена, и люди приезжают сюда даже из Флориды, чтобы попробовать его. Подобно большинству населенных пунктов в Верхнем Колорадо, Буэна-Виста зародилась как поселок самогонщиков с шахтерским довеском, и с тех пор мало что изменилось. В 7 утра, когда открылась кофейня, я был первым в очереди. Я заказал два тройных кофе с Хони Беджером, Примечание. Хони бэджер, Медоед. Коктейль из равных долей бурбона и желтого шартреза с имбирным сиропом и веточкой розмарина». Конец примечания. И медленно поехал к больнице, пытаясь отговорить себя от визита в это заведение. Когда я остановился и выключил двигатель, то все еще продолжал спорить с собой. Наконец я приказал себе заткнуться и вошел внутрь. Там я поднялся на лифте на четвертый этаж, и медсестра показала мне, как пройти в палату 410. Когда я вошел в комнату, свет был выключен, но в окно струился мягкий солнечный свет. Делия сидела и смотрела в окно. Ее правая рука была плотно забинтована и лежала на коленях. Два пальца заметно опухли, шишка на голове исчезла, но багровый след остался. Когда она повернулась и увидела меня... У нее буквально отвисла челюсть. Она закрыла рот, ее глаза заблестели от слез. «Ку-у-у-у!» выдавила она над треснутым шепотом. «Ох, боже мой!» Она подтянула колени к груди, словно привыкла обнимать себя. Я подошел к краю кровати, поставил кофейные кружки на столик и сел, сложив руки на коленях, так что наши глаза оказались на одном уровне. Несколько минут она просто сидела, Качая головой, в ее глазах стояли слезы. Ее глаза всегда были круглыми, как у негритянки, и большими, как мечики для гольфа. Большие глаза, большие слезы. И одна из них вырвалась на волю и побежала по ее щеке. Она положила руку на одеяло ладонью вверх своего рода приглашения. «Как поживаешь?» Я протянул руки над кроватью и взял ее ладонь. Она изучила шрамы на моей правой руке и провела по самому длинному кончику указательного пальца. Вторая слеза покатилась следом за первой. Нэшвилл. Да, тихо ответил я. Она в порядке. Я пожал плечами и попытался улыбнуться, потом сжал и разжал кулак. Работу делать может. Напоминает мне, когда приближается гроза. А ты? «Ты еще?» — неуверенно спросила она. Я кивнул. «Иногда». «Когда могу». Она потянулась и едва не прикоснулась кончиками пальцев к моему горлу, но потом передумала. «У тебя совсем другой голос, как у крестного отца». Я кашлянул. «Это бывает полезно, когда мне звонят люди и пытаются что-нибудь продать». Она тихо рассмеялась. И груз, давивший на ее плечи, подкатился к краю и заколебался. Либо он упадет наружу и освободит ее, либо упадет внутрь и сокрушит то, что от нее осталось. Она растерянно огляделась по сторонам. «Ты знаешь, как я сюда попала?» «Я остановился у светофора и увидел, как ты ухватилась за парковочный счетчик. Потом ты упала, и я подхватил тебя». Я не знал, что это ты, пока не отнес тебя в джип и не приехал сюда. Она с трудом пыталась сложить кусочки головоломки. Ты здесь живешь? Ну да, я отхлебнул кофе. Она выглядела смущенной. Ты подобрал мою гитару? Там остались лишь куски до да щепки на тротуаре, но я забрал твой рюкзак. Она осознала утрату, я предложил ей кофе. Это из нашей местной кофейни. Туда добавляют бальзам под названием «Хони Бэджер», который, если смешать его с тройным кофе, позволяет человеку начать день так, как предписывал Господь. Она отпила и кивнула, но хотя кофе и начал рассеивать медикаментозную дымку, он ничего не мог поделать с гориллой, сидевшей у нее на плечах. Мы сидели молча. Я передал ей бумажную салфетку и указал на ее губу, «У тебя там пена». Она вытерла рот, промокнула глаза и попробовала усмехнуться. Я оставила ее на потом. «Куда ты направлялась?» — спросил я, чтобы прервать неловкое молчание. «В Билоксе. Мне предложили площадку в казино и комнату. Я могу и столики обслуживать». Она неуклюже повела плечами. «Дальше можно было не продолжать». «У тебя есть вторая гитара?» Она покачала головой. «Как ты туда доберешься?» Она улыбнулась и подняла в воздух большой палец. «У тебя есть место, чтобы остановиться на какое-то время?» «Я не собираюсь останавливаться». Она указала на свой рюкзак. «У меня есть карты хостелов. Иногда по вечерам я могу играть в баре или откладывать немного денег, чтобы доехать до следующего города. Только до тех пор, пока я не доберусь до Миссисипи». В палату вошел доктор Билл. «Как вы себя чувствуете этим утром?» Он достал стетоскоп из кармана белого халата и стал слушать ее сердце. Она посмотрела на него, прищурив один глаз. «Было бы лучше, если бы мир перестал кружиться перед глазами. У вас здоровенная шишка на голове», — он посвятил ей в зрачки и подержал запястье, считая пульс, потом осмотрел ее руку. «Здесь больно?» «Болезненно». «Примите что-нибудь от боли. Приложите лед. Вам нужно несколько дней покоя. Ничего страшного, но лучше поберечься. У вас есть вопросы?» «Я могу уйти?» Он повесил стетоскоп на шею и посмотрел на пустой пакет с жидкостью для вливания на капельницы над кроватью. «Дайте мне несколько минут на подготовку ваших бумаг, и вы можете быть свободны». Но никаких поездок в ближайшие несколько дней, никаких волнений, никакого яркого света, никаких компьютеров и набора текстов. Отдых, ваш друг. «Ты голодна?» — спросил я, когда он вышел. Ее плечи немного расправились, и груз упал. «Наружу. Я могла бы перекусить». Когда медсестра убрала капельницу и помогла Делии одеться, мы вышли в вестибюль и направились к выходу, где солнце сразу же прожгло дыру в моей сетчатке. Я протянул Делии темные очки. «Возьми, это поможет». Она надела очки. Когда створки дверей раздвинулись в сторону, мы сразу увидели громилу со стежками на голове. Он запыхтел и громко прорычал «Вот это су!» Если мне показалось, что ей грозят неприятности, то меня ожидал сюрприз. Он едва приоткрыл рот, как Делия врезала ему сапогом в пах. Вероятно, этот мужик весил около трехсот фунтов, но ее удар сбил его с ног, и он рухнул на колени, где тут же начал блевать. Пока он корчился, извергая на пол свой завтрак, она вылила ему на голову остатки кофе из пластиковой кружки. Это за мой Хамингберд, ты жирный, грязный, вонючий, гнилозубый ублюдок. Примечание. Очевидно, речь идет о рюкзаке этой фирмы. Конец примечания. Ее немного пошатывало, так что я подхватил ее под руку и мы вышли на автостоянку. Я попытался улыбнуться. Кажется, доктор велел не волноваться. Я совершенно не волнуюсь. Я помог ей залезть в джип. Тогда мне бы не хотелось увидеть тебя взбудораженной.